Глава 5. После посещения Капитолия и форума, Освальд и Каринна посвятили еще два дня прогулки по холмам. Семь холмов, на которых расположен Рим, придают городу неповторимую красоту. В древности устраивались празднества, прославлявшие их, и легко можно представить себе, как это льстило патриотическим чувствам римлян. Побывав уже накануне на Капитолийском холме, Освальд и Каринна решили начать свой осмотр с Палатина. Палатинский холм был весь застроен дворцом Цезари, или как его называли «золотым дворцом». Теперь от него осталось лишь груда развалин. Строительство дворца поочередно вели Август, Тиберий, Калигула, Нерон. Сейчас на этом месте лежат камни, покрытые буйно разросшейся травой, Так природа еще раз восторжествовала над творением человека, утешая его красотою своих цветов, за причиненные ею разрушения. Примечание. Платинский холм, ставший со времени августа императорской резиденцией, постепенно застраивался дворцами, соединившимися затем в один дворец. Однако Десталь ошибается, называя его «золотым дворцом». Золотой дворец, или вернее, золотой дом, отличавшийся неслыханной роскошью, выстроил себе Нерон после пожара 64 -го года. Когда Нерон пал, золотой дом был разрушен. Конец примечания. В эпоху царей, а потом и республики, роскошью отличались только общественные сооружения. Частные здания были очень малы и скромны, Цицерон, Гартенсий, Гракхи, все они имели дома на Палатинском холме, где позже, во времена упадка Рима, едва хватало места для чертогов одного человека. Примечание. Гартенсий, годы жизни 114-50 года до н.э., поэт и оратор, соперничавший в искусстве красноречия с Цицероном. Гракхи, Тиберий, годы жизни 163 й 133 или 132 до нашей эры, и его брат Гай, годы жизни 153, -й, 121 -й до нашей эры, народные трибуны Древнего Рима, боровшиеся за интересы малоземельного крестьянства и погибшие в этой борьбе. Где едва хватало места для чертогов одного человека намек на золотой дом Нерона, который, не уместившись на палатине, занял также равнину между этим холмом и Эсквилином. Конец примечания. В последние века своей истории римский народ превратился в безымянную толпу, известную лишь по имени ее правителя. Тщетно мы бы стали искать на Палатинском холме два лавровых дерева, посаженных перед дворцом Августа, одно в честь военных успехов, другое в честь процветания мирных искусств. Оба исчезли бесследно. На Платинском холме еще осталось несколько комнат от бань Ливии. Там показывают следы от драгоценных камней, украшавших по тогдашнему обычаю потолки. Там же можно любоваться превосходно сохранившейся стенной росписью, удивляющей своей устойчивостью краски, выдержанные в полутонах, словно приближают к нам минувшие века. Примечание. Имеется в виду так называемый домик Ливии, жены Августа, выстроенный на Палатинском холме. Пейзажная роспись стен этого домика принадлежит к замечательным образцам римской живописи, сохранившейся до нашего времени. Конец примечания. Если правдиво предание, что Ливия сократила дни Августа, то свой вероломный замысел она, очевидно, исполнила в одной из этих горниц – И, может быть, последний взгляд владыки мира, погибшего на супружеском ложе, упал на прелестные цветы, уцелевшие до нашего времени на этих фресках. Примечание. В книге «Жизни нравы римских императоров» римский историк Секст Аврелий Виктор IV век писал «Достигнув 77 лет, он, Август, умер от болезни в ноле». Некоторые, однако, пишут, что он погиб от козни Ливии, боявшейся, что ей придется пострадать от сына падчерицы гриппы, если он станет у власти. Конец примечания. Что тогда думал о своей жизни и всем ее пышном великолепии этот немощный старец? О чем вспоминал он, о своей славе или о проскрипциях? Примечание. Проскрипции, то есть списки людей, объявленных вне закона и которых каждый имел право убить и получить за это вдобавок награду, были введены диктатором Суллой, года жизни 133-78 до нашей эры, боровшимся с народной партией. В начале своего правления Август также пользовался проскрипциями для расправы с врагами. Конец примечания. «С надеждой или со страхом ждал он перехода в будущий мир». И кто знает, не витает ли еще и теперь под этими сводами предсмертная мысль властелина Вселенной, предсмертная мысль, открывающая человеку все, чего он раньше не ведал. На Авентинском холме больше, чем на других, сохранилось следов раннего Рима. Против дворца Тиберия – руины храма Свободы, выстроенного отцом Гракхов. У подножия Авентинского холма стоял храм Фортуны, защитницы мужчин – сооруженный сервием Тулием в благодарность богам за то, что рожденный рабом он стал царем. За городской стеной мы можем увидеть сейчас остатки храма Фортуны, защитницы замужних женщин, воздвигнутого в память того, что Витурия остановила Кариалана. Примечание. По преданию Патриции Кариалан 5 век до нашей эры. Не желавший признавать права, плебеев перешел на сторону враждебного римлянам племени Вольсков и вместе с ними осадил Рим. Но он внял мольбам своей матери Витурии и жены Волумнии, явившихся к нему в сопровождении толпы римских женщин, и отказался воевать с родным городом. Конец примечания. Яникульский холм, возвышающийся напротив Авентинского, был захвачен войском Парсенны, Примечание. Парсен на шестой век до нашей эры, царь этрусков, воевавший с Римом. Конец примечания. При виде этого и Коклес велел разобрать за собой мост, который вел с Яникула в Рим. Примечание. Гораций Коклес, легендарный римский герой, в одиночку защищавший мост над Тибром против всего этрусского войска. Конец примечания. Фундамент этого моста еще цел до сих пор. На берегу Тибра находится триумфальная арка из кирпича. Она столь же проста, сколь велико событие, о котором она напоминает. Говорят, что она построена в честь Горация Коклеса. Посредине реки виднеется островок, образовавшийся из снопов пшеницы, собранной с полей Тарквиния. Эти снопы долго лежали в воде, Римский народ не хотел ими воспользоваться, опасаясь навлечь на себя несчастье. Примечание. По рассказу Титу Ливия, после того как последний римский царь Торквини Гордый VI век до нашей эры был свергнут с престола, народ, ненавидевший его за жестокость, бросился на царские поля и свалил с них в Тибр всю жатву. Масса паков была так велика, что река не могла ее сдвинуть с места и засыпало песком, так образовался нынешний остров на Тибре, конец примечания. Трудно себе представить, чтобы в наши дни люди отказались от богатства лишь потому, что над ним тяготеет проклятие, хотя бы и очень страшное. На том же Вентинском холме находились храмы целомудрия Патрициев и целомудрия Плебеев. У подошвы холма высится храм Весты, сохранившийся почти целиком, хотя разливы Тибра нередко грозили ему бедой. Невдалеке от него видны обломки долговой тюрьмы, где произошел известный всем случай, послуживший высоким примером дочерней привязанности. Примечание. По преданию, дочь римлянина Кимона, заключенного по приговору сената в темницу и обреченного на голодную смерть, тайком посещала своего отца и кормила его грудью, чтобы спасти от гибели. Конец примечания. В этом же самом месте Клелия и ее подруги, отданные в заложницы Парсенне, переплыли Тибр, чтобы вернуться к римлянам. Примечание. По рассказу историка секста Аврилия Виктора, в числе заложников победителя Рима Парсенны была и знатная девица Клелия. Обманув стражу, она ночью вышла из вражеского лагеря и, сев на коня, переплыла Тибр. По требованию Парсенны Клелия была ему возвращена – но, удивляясь ее мужеству, он позволил ей вернуться на родину. В честь Клелии ее соотечественники воздвигли на форуме конную статую, конец примечания. Авентинский холм столь же прекрасен, как и воспоминания, связанные с ним. Душа отдыхает при виде его после тяжелых впечатлений, произведенных другими холмами. Берег реки, омывающий его подножье, получил название «Красивого берега», Здесь прогуливались римские ораторы, возвращаясь с форма. Здесь запросто, как обыкновенные граждане, встречались друг с другом Цезарь и Помпей, желавшие склонить на свою сторону Цицерона, чье блистательное красноречие они ценили больше, чем даже мощь своих армий. Примечание. В 60-м году до нашей эры три видных политических деятелей Рима – Юлий, Цезарь, Помпей и Крас – образовали так называемый первый триумвират, противопоставивший свою власть Сенату. Одно время триумвиры старались привлечь к себе Цицерона, ставшего весьма популярным после того, как он раскрыл заговор Катилины. Конец примечания. Поэзия тоже украсила собой эти места. На Авентинском холме Вергилий поместил пещеру Какуса, героические вымыслы, которыми... Поэты окружили легендарное происхождение римлян, не менее чем их доблестное прошлое послужили славе великого народа. Примечание. Огнедышащее чудовище Какус описано Вергилием в восьмой песне Энеиды Конец примечания. Наконец, спускаясь с Вентинского холма, нельзя не заметить дом колодириенцы, который сделал тщетную попытку возродить дух античности, в новые времена, и хотя это и не столь важное событие по сравнению с другими, все же оно заставляет глубоко задуматься. На Целийском холме привлекают к себе внимание остатки казарм для притерианцев и солдат-иноземцев. На развалинах здания, сооруженного для иноземных солдат, сохранилась надпись «Священному духу иноземных военных лагерей». Воистину, этот дух был священным для тех, кому служили иноземцы. Остатки древних казарм свидетельствуют о том, что их строили наподобие монастырей, или вернее сказать, монастыри строили по их образцу. Эсквилинский холм называли прежде холмом поэтов. Там выстроил себе дом Меценат, там жили Горации, Проперции, Тибул. примечания. Меценат года жизни 74 или 64 й до нашей эры. Друг и советник Августа, покровительствовавший Вергилию, Горацию, Проперцию и другим поэтам его эпохи. Имя мецената стало нарицательным для обозначения покровителей искусств, в конец примечания. Недалеко оттуда развалины терм Тита и Трояна. Предполагают, что моделью для арабесок Рафаэля послужили фрески из терм Тита, примечания. Рафаэль использовал некоторые мотивы фресок из Старм Тита для росписи лоджии в Ватикане. Конец примечания. В этих же термах обнаружили скульптурную группу Лаокаона. Ощущение свежести, испытываемое во время омовения, настолько приятно в странах с теплым климатом, что древние римляне любили роскошно украшать свои бани, помещая там все, что могло радовать самое прихотливое воображение – Там выставляли чудесные произведения, скульптуры и живописи, но разглядывать их приходилось при свете масляных ламп. Особое устройство зданий не позволяло проникать туда дневному свету. Римляне таким образом старались уберечься от жгучих лучей южного солнца, которые называли стрелами Аполлона, очевидно, за их беспощадную силу. Судя по мерам, принимавшимся против опасного действия солнца, В Древнем Риме был более жаркий климат, чем сейчас. Геркулес, Форнесский, Флора, Форнесская и группа Дирке были найдены в термах Каракаллы недалеко от Ости. В банях Нерона был найден Аполлон Бельведерский. Примечание. Группа Дирке, вернее Форнесский бык, Геркулес, фарнесский Флора, Форнесская и Форнесский бык Скульптуры древнегреческих мастеров, дошедшие до нас в римских копиях и ныне хранящиеся в Неаполитанском музее, названы Форнесскими, потому что они когда-то находились в коллекции знатной итальянской семьи Фарнеза. Недалеко от Остии в банях Нерона был найден Аполлон Бельведерский, да ошибается, статуя Аполлона Бельведерского была найдена в конце XV века не в Остии, и морской гавани Рима в Усте Тибра, а в древнем Анциуме родном городе Нерона, расположенном на мысу, вдающемся в Тиренское море. Конец примечания. Трудно поверить, чтобы при взгляде на эту прекрасную статую в душе у Нерона не пробудилось хоть на миг доброе чувство. Единственные сооружения, служившие в Риме для увеселений и от которых еще сохранились следы, это термы и цирки, От театров же ничего не осталось, кроме развалин театра Марцелла. Примечание. Театр Марцелла, вмещавший двадцать тысяч зрителей, был выстроен в 11 году до нашей эры Августом в память своего племянника и зятя, рано умершего Марцелла, которого император прочил себе в преемнике. Конец примечания. Плиний рассказывает, что в одном театре, выстроенном лишь на несколько дней, насчитывалось 360 мраморных колонн и 3000 статуй. Примечание. Здесь речь идет о Плинии Старшем, годы жизни 23 -й или 24 -й, 79 -й нашей эры, римском ученом, авторе 36-томного труда «Естественная история». Конец примечания. Римляне возводили настолько прочные здания – что их не разрушали землетрясения, но иногда они забавлялись тем, что, затратив огромные усилия на какую-нибудь постройку, сами сносили ее по окончании праздников. Так римляне смеялись над временем. К тому же они не разделяли страсти греков к драматическим представлениям. Изящные искусства достигли у них расцвета лишь при посредстве греческих мастеров, и величие Рима выражалось не столько в творениях фантазии, сколько в безмерном великолепии архитектуры. В этой неслыханной роскоши, в этом сказочном богатстве заключалось гордое достоинство. Оно уже не было символом свободы, но всегда говорило о могуществе. Монументальные украшения, предназначавшиеся для римских общественных бань, свозились туда из провинций. В банях было собрано все, что производилось и изготовлялось всей страной. Цирк, известный под именем «Циркус Максимус», примечание, большой цирк, латынь, конец примечания, остатки которого еще уцелели и сейчас, находился рядом с дворцом Цезарей, и Нерон прямо из своих окон подавал сигнал к началу представлений. Цирк был так велик, что в нем свободно помещалось 300 тысяч зрителей. Таким образом, почти все население Рима могло одновременно развлекаться – Эти грандиозные зрелища можно считать общенародными установлениями, объединявшими людей для забавы, как некогда объединялись все люди для славных деяний. Кверинальские и Виминальские холмы так тесно примыкают друг к другу, что трудно различить их границу. Тут находились дома Солюстия и Помпея, а в новое время папа избрал это место для своей резиденции. Примечание. В Солюстии, годы жизни, 86-33 до нашей эры римский историк, автор труда, заговор Кателина, конец примечания. В Риме нельзя шагу ступить, чтобы не сблизить минувшее с настоящим, равно как и различные прошедшие эпохи между собой. Но когда созерцаешь эту вечную смену судеб человечества, учишься спокойно принимать события своего времени – Перед лицом стольких столетий истребивших плоды трудов предшествующих поколений становится стыдно предаваться мелочным тревогам повседневной жизни. Подле семи холмов, на их склонах, на вершинах, повсюду вздымаются бесчисленные колокольни, обелиски, колонна Трояна, колонна Антонина, башня Конти, с которой Нерон по преданию любовался пожаром Рима, и, наконец, господствующий над всем городом купол собора святого Петра. Примечание. По святонию жизнеописания 12 цезарей Нерон смотрел на римский пожар в 64 году нашей эры с высоты дворца-мецената. Конец примечания. Так и кажется, что все эти вышки, возносящиеся в небо, поряд в воздухе, и что над земным городом величаво простирается другой город воздушный. Возвращаясь домой, Каринна прошла с Освальдом под портиком Октавии. Женщины, столь сильно любившей и столь много страдавшей. Потом они пересекли проклятую дорогу, по которой проехала нечестивая Туллия, попирая труп своего отца копытами коней. Оттуда виднеется вдалеке храм, воздвигнутой Агриппиной в честь Клавдия, отравленного по ее приказанию. Наконец, следуя той же дорогою, они миновали гробницу Августа, за внутренней оградой которой можно сейчас видеть площадку, служившую некой ареной для боя хищных зверей. Примечание. Портик, выстроенный Августом в честь его сестры Октавии, которая хоть и была покинута своим мужем Марком Антонием ради египетской царицы Клеопатры, но оставалась ему верной женой. Проклятая дорога – улица на Эсквилине, где, по преданию Туллия, младшая дочь царя Сервия Туллия переехала через труп своего отца. Жена римского императора Клавдия Агриппина-младшая отравила его, чтобы доставить власть своему сыну Нерону. Гробница Августа, сооруженная им при жизни для себя и своих преемников, в 12 веке была до основания разрушена. В начале XIII века круглое основание гробницы было обращено в арену для боя быков и других представлений о развалины вокруг в амфитеатр. Папа Пий VIII потом запретил эти зрелища, и площадка была засыпана обломками. Конец примечания. «Я повела вас в очень краткое путешествие по следам античной истории», сказала Карина Лорду Нельвилю. Но вы поймете теперь, сколько наслаждений сулят подобные изыскания. Ученые и вместе с тем поэтические. Они говорят равно воображению, как и уму. В Риме есть немало почтенных людей, посвятивших себя поискам новых соотношений между историей и древними руинами. «Я бы не нашел для себя занятия более увлекательного», — ответил Нельвиль. «Будь у меня достаточно душевного спокойствия», Такого рода изучение истории воодушевляет гораздо больше, чем изучение по книгам. Можно сказать, что перед тобой оживает то, что тебе открывается, и минувшее восстает из пепла, под которым оно было погребено. «Без сомнения», — прибавила Каринна, — «страсть к изучению античности — это не пустая причуда. Мы живем в такой век, когда почти всеми поступками людей руководит личный интерес». Но разве может когда-нибудь личный интерес породить сочувствие, вдохновение, энтузиазм? И как сладостно возвращаться в мечтах к тем дням истинной преданности, самоотвержения, героизма? Ведь были же они в самом деле, ведь их величавые следы и поныне хранит наша земля».